ЭПИЛОГ Фешенебельная яхта «Феникс», принадлежащая семейству Зволинских, наконец-то дошла до одной из красивейших бухт Карибских островов. Признаться, переход меня утомил. Пусть морской болезни и не было, но постоянная качка напрочь выбила меня из рабочего ритма. Даже в Барлеоне, а на яхте стояли капсулы, я чувствовал себя ужасно. Если бы не соседство Виктории... Даже не знаю, как бы я выдержал это трехдневное путешествие. Все же в виртуальном мире ходить под парусом куда проще. Что могу сказать, Рома? С рыбалкой у тебя действительно все обстоит хорошо. Какого монстра выловил? Где учился? Отец постоянно таскал с собой. Любит он это дело. Обязательно нужно с ним познакомиться. Уверен, раз он смог воспитать такого сына, то и сам вполне интересный собеседник. дорогая «Можешь принести нам по бутылочке пивка?» «Ты бы не наглел!» К нам подошла уже пожилая, но довольно ухоженная женщина. «Да ладно тебе!» — улыбнулся Виктор Звалинский и молодецким жестом притянул жену к себе, после чего уткнулся в нее лицом. «Ты не представляешь, как мне всего этого не хватало!» «Минуло всего два месяца с того момента, как мы уничтожили игрового персонажа Биханя». Но за это время произошло так много событий, что они вряд ли уместились бы в длинную жизнь отдельно взятого человека. Прежде всего Бихань сел, причем надолго. Все было разыграно как по нотам. Психологи недаром ели свой хлеб и смогли предсказать, что заставит выбраться китайца из его неприступного логова. Мое предательство настолько больно ударило по самолюбию старого змея, что он лично захотел наказать наглеца чтобы я смотрел ему в лицо, когда мои кишки будут наматывать мне же на шею». Причем это была дословная цитата. Тайнами тропами Бихань явился в мой город спустя три дня после происшествия. Его мини-армия захватила мой дом, где, по их мнению, должны находиться мы с Викторией. Вот только китайцам не повезло. Вместо двух ничего не подозревающих игроков их встретила вооруженная до зубов бригада спецназа. «Повязали всех!» Адвокаты ринулись вытаскивать своего господина на свободу, но было уже поздно. В капсулу Биханя посадили еще в моем доме, где, собственно, и выпотрошили всю память до последнего кусочка. Все же современные методы допроса куда гуманнее и эффективнее тех, что использовались в 20 веке. Что тут началось? Империя, построенная Биханем, начала трещать по швам. После потери авторитетного лидера о своем праве занять его трон заявили сразу 10 претендентов. Завязалась междоусобная стычка, вылившаяся в настоящую гражданскую войну. Дошло до того, что правительству пришлось вводить войска и силой навязывать людям мир. Воевые действия не закончились до сих пор, но все понимали, своего правительства не упустят и не допустят появления нового, независимого Китая. С огромной преступной империей биханием было покончено. Каждый из десяти претендентов, стремящийся к власти, считал своим долгом отправить меня на тот свет. Только в первые несколько дней на меня было организовано порядка 20 покушений. Правда, здесь служба безопасности идеально исполнила свой долг. Ни одно из них не достигло результата. Да и не могло достичь. Там, куда стремились все киллеры, меня давно не было. Роман Балабанов исчез из поля зрения всех радаров. Как и моя жена, Виктория Балабанова. Мне самому не очень понятно, как так все получилось, но ни о чем жалеть я не собирался. С Викой мне было не просто комфортно, с ней я ощущал целостность. Словно нашелся тот самый последний кусочек мозаики, не позволявший собрать красивую картинку. С Альтамедой все тоже обернулось достаточно интересно. Оказалось, что и уровни, и божественные предметы находились в награде за прохождение порталов изначально. Все, что сделал Алекс Герман, и что заставило Бихане крепко задуматься, это ограничение на посещение порталов лично, без аватаров. Этого не было в том списке, что скинули китайцу несколько лет назад. Собственно, сама Альтамеда – детище Бихане. Замок разработан под его требования, соответствующей наградой. И то, что Махану удалось перехватить Альтамеду себе, не более чем с обстоятельств. Безумство, что не должно было произойти. Алексу пришлось хорошо потрудиться, выискивая всех причастных и вычищая отделы от крыс, работавших на Бихане и ему подобных людей. Это были действительно два трудных и тяжелых месяца для всех. «Виктор, ты так и не ответил. Когда назад?» К нам подошел Махан и протянул несколько бутылок холодного пива. «Феникс вновь возродится из пепла. Тебя уже вернули, эх, киллера?» «Вернули. Но я не стану его восстанавливать. Понимаешь, Дима, не нужно ворошить то, что умерло», улыбнулся получивший амнистию неделю назад Виктор. «Легенды Барлеона идут своим ходом. Вмешиваться в ваши дела я не намерен. Мне нравится то, что делает Рома, то, куда идет его клан, как он помогает людям, то, во что они превращаются. Это намного важнее и интереснее, чем все эти забеги за первыми убийствами. Посидев девять месяцев в капсуле, я это понял очень хорошо. Надеюсь, Рома согласится взять меня назад. Должность советника до сих пор вакантна», ответил я. К слову, о первых убийствах. Махан перевел взгляд на меня. Порталы Альтамеды, мне нужны ключи. Может, мы все же договоримся? Обязательно договоримся, кивнул я. Предложение, что выдал мне Бихань, ты видел. Пусть его самого нет, Азари-то никуда не девалась. До тех пор, пока она глава эра Дракона и пока не предъявила претензии на возмещение, у нее преимущественное право пройти портал первым. То, что мне пришлось подставить бехани не значит, что я не собираюсь выполнять взятые на себя обязательства. Насте это не понравится. Махан посмотрел в сторону носа корабля, где его жена о чем-то мило щебетала с моей. Но ведь это не мои проблемы, верно? Будет куда проще, если Парету вступит в легенды и станет одним из его крыльев. Собственное управление, полный доступ к ресурсам, защита. Делайте все то же самое, что и сейчас, но под нашим крылом. «Ты повторяешься. Этот разговор у нас был, и тогда я отказался. Не вижу причин, почему мое решение должно измениться. Два независимых клана куда интересней и прибыльней, чем один в расширенном составе. Как знаешь. Уговаривать не буду. У меня только один вопрос, который мне не дает спокойно спать уже два месяца. Что ты сделал с Плинто?» «Он молчит, лишь огрызается, когда я начинаю его расспрашивать. Никогда не видел Колю таким поникшим». «Да ладно! Разве это еще не стало достоянием общественности?» – удивился я. «Я же возглавил гильдию убийц Барлеоны, а Плинту – мой первый заместитель. Он-то сам метил на мое место, но не успел набрать нужного количества опыта, вот и бесится, выполняя мои поручения. Прежде чем кинуть мне вызов, он должен добраться до Превознесения. А кто сказал, что я буду выдавать простые задания? Это прошлая глава требовала убить того, убить всего Я же отрываюсь по полной. Вот, значит, почему. Ты же понимаешь, что он будет мстить. Глупо надеяться на что-то другое. В заданиях я его не ограничиваю, пусть старается. Доберется до моего уровня, тогда и поговорим. Так что, Махан, поговорим? Насколько ты хочешь пройти порталы Альтамеды и инициировать следующие обновление Барлеоны? Конец книги и цикла. Текст читал Олег Кейнс.